148 март 21 Несу в себе достаточно энергии, чтобы отдать ее миру. Даю другим не для себя, но миру. Организуется и упорядочивается ментальное состояние планеты. Что делать сейчас? Сейчас можно сделать еще многое. Поздно будет пытаться делать это перед концом, а сейчас можно. А именно. Переставить сознание на новые лица. Меняется угол сознания по отношению ко всему, словно перед приходом поезда к месту назначения, когда уже обжитое место в вагоне придется оставить для путника. Все только вехи пути, все, что его окружает на время, только вехи, только на время, впереди цель, цель ее смыслы и значения остаются неизменными на все времена. Вот и нужно уметь сочетать неизменность и постоянство целей с изменчивостью внешних условий пути. Могут быть какими угодно, но цель от их разнообразия и относительности не изменяется. Также и встречные, и прохожие, попутчики, сопутники и друзья могут быть своеобразны, но и они не влияют на цель. Цель — это фокус средоточия света единого сердца, цель поверх и земного, и астрального, и даже мысленного мира. Поверх надземного, поверх поверх всего происходящего в них и в созвучащих им оболочках. Погружаясь в происходящие в оболочках, следует не забывать ни на миг, что цель поверх движений в них постоянно идущих. Когда человек во сне осознает, что это сон, это победа сознания над состоянием сна. Точно так же и осознание земных и надземных снов мая будет победой над нею. Говорим постоянно о майе, но до осознания призрачности и снов ее далеко. Все принимаем за реальность, забывая, что действительность лежит за покровами Майи, за завес ее. Очевидность личного мира уже только потому, что он является личным, то есть сложным уже представляет собой самый яркий вид обманчивости майявических снов. Двое случайных встречных в трамвае сидят близко бок о бок, Но сколь же различны их личные мирки И сколь далеки от действительности И сколь не похожи сферами своих выявлений Один на другой, ибо создание Майи Только Архат живет в мире действительности Но он знает цель Идет к ней поверх призраков Майи Земных и надземных Прочие же утопают в фантомах ее Путник великого пути идет к своей цели Которая лежит далеко за пределами очевидности Переходя через мост, не собираются прихватить его дальше с собою, но, проходя через жизнь по земле, почему-то стремятся взять с собой все, что возможно и что немыслимо унести с собой в пути. В завете не привязываться ни к чему и ничего не считать своим, скрыто великое значение и понимание смысла пути человека на земле и в мирах. В трех низших нам не принадлежит ничего и ничего нельзя взять с собою, ибо все в них дается или берется только на время. На срок срочный, и миры остальные, но бесрочен лишь огненный мир.